Встреча в Париже с рыбачкой из Бальбека или с крестьянкой из Мизеглиза была бы равносильна получению в подарок раковин, каких я никогда не увидел бы на морском берегу, или папоротника, какого я никогда не нашёл бы в лесу. Она отняла бы у наслаждения, которое способны были доставить мне эти женщины, все другие наслаждения, посреди которых рисовало мне их моё воображение. Но блуждать по Русинвильским лесам, не встречая крестьянки, которую хотелось бы обнять, значило не узнать тайного сокровища, глубоко скрытой красоты этих лесов. Девушка эта, всегда испечённая в моих представлениях тенью листвы, сама была для меня своеобразным местным растением, отличавшимся от всех прочих лишь большей утончённостью, растением,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 И долго ещё должен было оставаться в возрасте, когда мы ещё не отвлекли этого наслаждения от обладания различными женщинами, с которыми мы его познали. Ещё не свели его к общему понятию, позволяющему затем рассматривать женщин как меняющиеся орудия всегда торжественного наслаждения. В этом возрасте оно не существует даже как нечто обособленное.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 Бесконечно долго устремлял я взгляд на ствол отдалённого дерева, из-за которого она обыкновенно появлялась и шла мне навстречу.